15. Остановить панические атаки. Однажды ученики спросили своего наставника, откуда берутся негативные мысли. Учитель отошел ненадолго и вернулся с огромным куском чистого холста. В самом его центре была нарисована маленькая черная точка. «Что вы видите здесь?» – спросил учитель. «Маленькую черную точку», – ответили ему. «Ну, так вот это и есть источник негативных мыслей». Часто бывает так, что мы концентрируемся на мелочах и не в состоянии видеть во всю ширь своего сознания, пояснил мудрец. В этой главе вы увидите, как все переживания угасают, стоит только понять, что вы это не ваши мысли и эмоции. У людей есть большой ум и малый ум. Малый все время беспокоится о чем-то, а большой соединяет вас с вашей духовной частью и всегда безмятежен. Старинная притча, которую вы только что прочитали, призывает к контакту именно с этим большим умом. Альфонсо пришел ко мне на консультацию в сопровождении старшего сына. Пациенту было 72 года, а его сыну 45. Контраст между ними двоими был разительный. Альфонсо невысокий, худощавый и бледный, словно привидение увидел. Сын же, напротив, отличался высоким ростом, упитанностью и румянцем и выглядел вполне довольным жизнью. Альфонсо сел передо мной, зябко кутаясь в пальто, хотя в кабинете было очень тепло. Избегая смотреть на меня, он начал рассказ. «Не знаю, что со мной такое. Мне ужасно плохо. Уже год я живу в страхе. Я не решаюсь выйти на улицу, а уж в машину сесть тем более. Целыми днями я лежу в кровати. Визит к вам стоил мне неимоверных усилий, и то лишь потому, что сын меня сюда силком притащил». Уже одних этих слов было достаточно, чтобы я понял, что происходит. Альфонсо страдал от панического расстройства. С ним сталкиваются 8% испанцев и 14% населения США. Мой пожилой пациент так мучился, что признался мне. «Я больше не могу, Рафаэль. Мне настолько плохо, что я уже много раз думал о смерти». Имея прекрасную семью, четверых детей и множество внуков, этот человек полностью сдался. Тот, кто некогда был образцом силы и стойкости для всех вокруг, превратился в живой скелет, а лицо его напоминало маску смерти. Раньше Альфонс много смеялся и смотрел на жизнь с оптимизмом, был маяком и путеводной свистой для своих близких. А теперь превратился в съежившееся, трясущееся от страха существо. Вот что он рассказал мне о том, как развивалась его болезнь. «Все началось с сильнейших желудочных болей. Мне пришлось срочно обратиться в больницу». Там меня обследовали, но ничего не обнаружили, разве что небольшую эрозию. В тот день я отправился домой в хорошем состоянии, однако боль вернулась. Приступы стали учащаться. Я прошел множество обследований, но ничего нового не узнал. В конце концов, врачи сказали, что у меня с головой что-то не так, поэтому я здесь. Корни проблемы Альфонса действительно крылись в его психике. Во время приступов боли, которые могли длиться от пяти минут до часа, он испытывал ужас, сильнейший страх смерти. Потом весь остаток дня он чувствовал себя таким обессиленным и подавленным, словно его избивали. Как многие люди, страдающие паническими атаками, Альфонсо не решался выйти из дома, он страдал от аэрофобии. Но она возникла не сама по себе, причиной ее был страх, что боль скрутит его прямо посреди улицы и никого не будет рядом, чтобы помочь. Но как бы ни старался Альфонсо уберечься, запираясь дома и принимая транквилизаторы, паника все равно накатывала на него. Бывало, что и дважды за день. Часто он внезапно просыпался ночью с раздирающей болью в животе, весь в поту и сотрясаясь от озноба, испытывая жуткое ощущение, что смерть совсем рядом. Два типа страха. Человек может переживать страхи двух типов. С одной стороны, объективный страх – Внешняя угроза, например, боязнь тараканов, атаки быка или гибели во время ограбления. С другой стороны, невротический страх, боязнь собственных мыслей, ощущений и эмоций. У Альфонса, о котором я только что рассказал, развился страх второго типа. Он боялся собственной тревоги, паники, вторгшейся в его сознание. Объективный страх преодолим, если вам удастся спастись от пугающего объекта. Но с невротическим страхом такое, увы, не сработает. Это настоящая проблема, потому что от собственных ощущений вы никуда не денетесь, они внутри вас. К тому же невротический страх имеет свойство нарастать, словно по спирали, достигая чудовищных размеров. Американский невролог Роберт морис Сапольский написал книгу под названием «Почему у зебр не бывает инфаркта? Психология стресса», в которой следуют причины отсутствия невротических страхов у животных, однако не дает подсказки, как избавиться от них и человеку. В данной главе вы узнаете, как жить подобно львам в саванне, счастливо и весело, наслаждаясь каждой минутой бытия и без всяких невротических страхов. Чем отличается невротический страх от объективного? Объективный страх обусловлен внешними причинами, угрозами извне. Чтобы перестать бояться, достаточно удалиться от источника опасности. Вы боитесь чего-то конкретного – тигра, провала на экзамене, нападения – Невротический страх идет изнутри, нет способа его избежать. Вы боитесь собственных эмоций, мыслей или ощущений, тревоги или тоски, например. Вы попадаете в порочный круг, и страх перерастает в паническую атаку. Вы все больше ограничиваете себя в жизни и начинаете принимать транквилизаторы. Кроме того, объективный страх может осложниться невротическим, и оба будут мучить вас одновременно. Но в этом страхе значение будет иметь только невротический страх. На самом деле именно он заставит вас страдать. Например, люди, боящиеся покраснеть, опасаются, что все остальные будут знать, как им стыдно, но в то же время ненавидят набор эмоций, вызывающий у них эту тревогу. То есть они боятся и покраснеть, и страх покраснеть, который все усиливается, пока не затмевает им разум. Это два разных страха. Один связан с боязнью показаться смешным, а второй – словиной ощущений, эмоций, и неприятных мыслей, которые охватывают человека и могут даже превратиться в пытку. Те случаи, когда объективный страх оказывается в одной связке с невротическим, можно описать с помощью следующей схемы. Объективный страх. Я покраснею, надо мной будут смеяться. Невротический страх. Я занервничаю, я вспотею, в мыслях начнется сумбур, сердце начнет колотиться и рваться в груди. Как бы там ни было, невротический страх хуже всего. Стрелки показывают, как он может подпитывать себя сам. Раз возникнув, невроз развивается дальше, и спустя какое-то время схема приобретает следующий вид. Объективный страх – я покрасняю, но до мной будут смеяться. Невротический страх – я занервничаю, я вспотею, в мыслях начнется сумбур, сердце начнет колотиться и рваться в груди. Невротический страх. Причина панических атак. Причиной невротической тревоги всегда является боязнь страха, в результате чего негативные эмоции не стихают, а снова и снова напоминают о себе, словно эхо. Чтобы решить проблему и избавиться от этого страха перед страхом, необходимо разрушить дьявольскую спираль. И тут наступает очередь поведенческой психотерапии, второй опоры метода, который я использую. бесчисленное множество раз пациенты спрашивали меня, почему же их настигло паническое расстройство. И каждый раз я отвечаю – вам просто не повезло. Если вы имели несчастье испытать беспричинную тахикардию или головокружение и тошноту без всякого на то основания, то весьма вероятно, что вы станете бояться этих ощущений, и спираль страха начнет раскручиваться. Вот так все просто. Дело не в слабохарактерности и не в физиологических нарушениях. Столкнуться с этим может каждый. Так случилось и с Альфонсо, моим пожилым пациентом. В возрасте 70 лет у него впервые разболелся живот, и с этого началось развитие панического расстройства. Боль была такой сильной и мучительной, что он испугался. К тому же недавно от сердечного приступа внезапно умер его лучший друг. И надо же было такому случиться, что два эти события объединились в сознании Альфонса, чтобы создать первую в его жизни психологическую проблему такого масштаба. На самом деле для развития панического расстройства бывает достаточно одного эпизода пугающих ощущений в теле. Пережив нечто подобное, человек почти бессознательно будет наблюдать за своим телом и разумом. И при малейшем намеке на тахикардию или головокружение сам вызовет у себя страх, от которого забьется сердце и закружится голова. Классический порочный круг. Важно остановиться и осознать, что единственной причиной этого явления стало неудачное стечение обстоятельств. Никакие то детские травмы и неспецифическая патология. Я лечил многих людей, которые, как и Альфонсо, всю жизнь были сильными и позитивными, пока однажды, иногда уже в преклонном возрасте, не столкнулись, увы, с каким-нибудь непривычным симптомом, загнавшим их в ловушку тревоги. Следовательно, не нужно терять время, спрашивая себя о причинах страха. Копите силы, чтобы сосредоточиться на решении проблемы и полностью следовать методу, о котором я расскажу ниже. Поведенческая психотерапия. Как вы уже знаете, целью когнитивной психотерапии является трансформация мышления, которая ответственна за формирование определенных эмоций. Например, человек, который очень боится попасть в неловкое положение, должен научиться не придавать столько значения своему имиджу. То есть для обретения эмоционального равновесия вы пересматриваете свою философию, свой взгляд на вещи и работаете над ними, пока не начнете смотреть на мир иначе. Однако, когда речь идет о неврозах, о боязни и страха, Требуются воздействие на поведенческие шаблоны, без рассуждений и работы с мышлением. Эмоции так сильны, что разуму некогда заниматься аргументацией. Клэр Уикс была одной из первых женщин в Австралии, изучавших медицину. В 1930 году Клэр получила научную степень. На фотографиях 50-х годов она напоминает очаровательную старушку. Но за ее мирной улыбкой скрывается неутомимый исследователь, пионер в своей области психологии. Получив образование в Сиднейском университете, Клэр сначала работала терапевтом и интересовалась необычным заболеванием, которое в те времена называлось нервным истощением. Врачи всего мира считали, что панические атаки, когда человека пугал сам страх, являются результатом психической усталости и прописывали покой и транквилизаторы. Результаты иногда отсутствовали вовсе, а иногда были фатальны. Состояние пациентов ухудшалось, и они крепко подсаживались на препараты. Доктор Уикс разработала другой метод лечения, поскольку была убеждена, что имеет дело с психическим расстройством иной природы. Эффект не заставил себя ждать, пациенты излечивались полностью, и иногда исцеление наступало мгновенно. В 50-х годах Клэр опубликовала книгу по самотерапии «Самопомощь для ваших нервов», ставшую бестселлером. Тысячи людей по всему миру успешно воспользовались предложенным методом. Система, которую я применяю для исцеления от боязни страха, представляет собой его переработанную и дополненную версию. Исцеление в четыре шага. Отныне каждый раз, когда вас охватывает невротический страх, понадобится лишь четыре четких и понятных шага. Противостоять, принять, дрейфовать, дать себе время. Запомните их, это важно, потому что в момент сильного волнения очень сложно сохранять ясность мысли. Когда эмоциональная буря усиливается, повторяйте эти четыре слова, как мантру. Первое. Противостоять. Единственный способ победить внутренний страх – противостоять ему. Понимаю, это самое неприятное, что может услышать пациент. Ведь как раз противостоять тяжело и кажется невозможным. Противостояние страху лицом к лицу противоречит человеческой природе, поскольку инстинкты требуют бежать от опасности. Однако природа полна парадоксов. И вот перед вами один из них. Имея дело с неврозом, нет иного выхода, кроме как выступить против страха, обратившись к его источнику. Впрочем, вы будете вооружены специальными приемами, которые сделают путь к цели легче и безопаснее. Важно понимать, что для избавления от невротического страха просто необходимо отважиться на противостояние, чтобы в дальнейшем покончить с проблемой и освободиться. Противостоять означает присутствовать во всех ситуациях, потенциально страшных для вас, и снова и снова проживать все те ужасные эмоции, ощущения и мысли, которые мучают вас, пока они не ослабнут и не исчезнут вовсе. Итак, запомните, противостоять вместо бежать. Невротические страхи похожи на детей, топающих ногами в истерике, когда им хочется отведать лакомства. Не о чем здесь волноваться, ведь они просто пытаются обмануть вас. Никакой реальной угрозы нет. Не бойтесь, что ребенок задохнется, каким обогровым не стало его лицо от ярости. Испокон веков детей воспитывали одним и тем же способом. Не обращали внимания на их капризы. И то же самое вы должны сделать, когда капризничает ваш разум. Заявляю со всей ответственностью. Все невротические страхи, иррациональные идеи, избыточные эмоции или неприятные ощущения растворятся на глазах, если бороться с ними, используя метод четырех шагов, о котором я уже сказал: противостоять, принять, дрейфовать и дать себе время. Чем сильнее ваша вера в эту систему, тем быстрее пойдет процесс. Я часто показываю пациентам записи своих бесед с теми, кто прошел тот же путь и преодолел проблему. Живые примеры исцеления очень помогают, придавая людям уверенности в том, что они все делают правильно. На одной из записей Аврора, пациентка с паническими атаками, сказала – Ух, как же я рада, что так вовремя познакомилась с вами. Не знаю, во что превратилась бы моя жизнь, если бы я не справилась с этим. «А что бы вы сказали другим пациентам с той же проблемой?» – спросил я. «Что лечение было трудным, но оно того стоит. Нет и тени, сомнения, стоит. Вы вернете себе свободу». Подытожила Аврора. «У меня не получается». Часто в первый же день терапии пациенты заявляют, что поведенческий метод на них не сработает. Обычно они ссылаются на собственные попытки в прошлом применить его и последовавшую затем неудачу, панические атаки не утихли. Я же объясняю им, что во всех случаях причиной провала было неверное выполнение методики. Не сделаны обязательные четыре шага. Дело в том, что если вы противостоите плохо, без должного терпения, не принимаете, не дрейфуете и не даете себе времени, желаемых результатов вы не достигнете. Как если бы ребенок капризничал, но родители решили, что не будут проявлять настойчивость и последовательность в его воспитании. У Андреса, пациента 60 лет, случались приступы страшного напряжения, когда он встречался с кем-нибудь взглядом. Это началось еще в юности, он был очень воспитанным и приятным в общении человеком, но невроз пугал его и уверкал в уныние. В какой-то момент, прямо посреди разговора, Андрес мог занервничать из-за одной лишь необходимости поддерживать зрительный контакт. Тревога быстро росла в нем, пока не становилась мучительной. Андрес сказал мне, «Я едва мог общаться с женщинами. Конечно же, и речи быть не могло о близких отношениях. Дважды я ходил на свидание с девушками, которые нравились мне. И что из этого вышло? Расскажите», — попросил я с любопытством. Напряжение возрастало до такой степени, что в обоих случаях стоило девушкам выйти в туалет, я просто сбегал. Признался он, сгорая от стыда. «Серьезно?» – изумился я. «Да, естественно, они мне больше не звонили», – развел Андрес руками. В 70-х годах Андрес обратился к психиатру в Альмерии, где тогда жил, а тот подверг пациента электрошоковой терапии. Разумеется, это ни к чему не привело. Также Андрес посещал психоаналитика с его смехотворными поисками предполагаемых детских травм. И снова никаких результатов, как и ожидалось. Андрес страдал ничем иным, как приступами боязни страха, развивавшиеся так же, как и у других, развивается ужас перед тахикардией или сильным головокружением. Истинная же проблема всегда заключается в бегстве от ощущений, не стоящих внимания, но из которых зачем-то делают пугало. Для Андреса противостояние состояло в том, чтобы ходить на встречи, каждый день, постепенно увеличивая время контакта, спокойно глядя в глаза собеседникам. И самое главное – выискивать в себе это ощущение нервозности, учиться сосуществовать с ним столько, сколько понадобится, пока оно не исчезнет окончательно. Всего через 4 недели Андрес обнаружил, что в 80% случаев он не испытывал никаких проблем в общении. На протяжении следующих месяцев случилось два внезапных рецидива, но пациент был настроен продолжать терапию и знал, что нужно дать себе время. Так что преодолел их и теперь невроз зрительного контакта превратился для него лишь в смутное воспоминание. Сегодня Андресу даже странно, что в прошлом у него была подобная проблема. В самом начале противостояние дается отнюдь нелегко. Да, не стоит себя обманывать. Противостоять означает сознательно стремиться к пику интенсивности негативных эмоций и оставаться там, пока они бушуют. Однако при правильном подходе успехи не заставят себя ждать. И подход этот требует следующего – противостоять, принять, дрейфовать и дать себе время. Рассмотрим второй шаг. Второе – принять. Наверное, это самое важное понятие, и суть его в том, чтобы стать тростинкой на ветру. Принять означает не сопротивляться, поддаться, уступить, перестать бороться. Однажды ко мне обратилась пациентка, тоже пожилая, назовем ее Хуаной. Женщина уже пять лет не выходила из дома, поскольку страдала сильными головокружениями, во время которых ее дожирвало. К тому же, как всегда и бывает, ее сопровождал страх близкой смерти, помешательства или потеря контроля над собой, от отчего она непременно наделает глупостей. На первой сессии Хуана сказала «Я сыта по горло, заснуть бы и никогда больше не просыпаться». Позже, уже во время терапии. Я связал эту идею «заснуть и не просыпаться» с этапом принятия и предложил женщине. Раз уж зашла речь о смерти, давайте сделаем это в рамках терапии, в качестве решения проблемы. Уступите тревоге, примите ее с покорностью, как будто принимаете собственную смерть. Обычно пациенты, страдающие от неврозов, пытаются развернуть полномасштабную войну против собственных эмоций, чем только усугубляют проблему. Не бороться нужно, а нечто совершенно противоположное – принять, уступить, поддаться. Важно, чтобы пациенты понимали различия между борьбой и принятием, потому что если начать сопротивляться, то вряд ли получится добиться успеха. Есть слово, очень хорошо определяющее концепцию принятия – подчинение. Оно возникло во время сессии с одним пациентом. Это был профессиональный пожарный 45 лет по имени Фермин. Он сказал мне – Наконец-то я понял, что вы подразумеваете под принятием. Это акт подчинения. Фермин был героем в буквальном смысле, удостоенным наград за свою работу. Тем не менее, сейчас его боевая натура и умение постоять за себя были не нужны. Он осваивал новый навык. Слово подчинение абсолютно точно выражает тот подход, который необходим в терапии. Никаких невозможно. Сначала кажется невозможным принять симптомы, которые я описывал, но на самом деле это реально, и уверенность в себе, которую вы обретете с каждой новой победой, приведет к полному исцелению. Очень часто пациенты с паническими атаками или хронической депрессией противостоят, но не принимают, не относятся к ситуации правильно. Они настраиваются на борьбу, сжав зубы и будто говоря себе «давай покончу с этим поскорей», а это тоже ошибка. Повторяйте себе снова и снова, что правильный подход таков. «Все нормально, я могу провести так, сколько угодно времени» и воспользоваться возможностью, чтобы сделать что-то полезное. Вот оно – принятие, которое поможет искоренить проблему и освободиться. Не останавливаться. Необходимо осознавать, что успокаивающий эффект противостояния и принятия не проявится сразу. Потребуется время. Из-за этого многие пациенты отчаиваются еще на начальном этапе принятия, поскольку хотят немедленного облегчения страданий это невозможно. Невротический страх бешеными темпами развивающийся по спирали рос долго, а потому и избавиться от него быстро не получится. Так что следует набраться терпения и собрать все свое спокойствие, какое еще осталось. Вам придется применить метод неоднократно, пока не наступит окончательный покой. Поэтому последним шагом в системе является дать себе время. Иначе говоря, приготовьтесь упорно и настойчиво трудиться. Ожидая результатов где-то в среднесрочной перспективе. Вы пройдете через подъемы и спады, познаете впечатляющие прогрессы, рецидивы, отнимающие последние душевные силы. Но таковы правила игры, в которую вынужден играть несчастный, угодивший в одну из ментальных ловушек. Альтернативы нет. Когда симптомы слишком пугают. Старый наставник устал от бесконечных жалоб своего ученика и решил преподать ему урок. Как-то утром он попросил юношу принести ему соли, и когда тот вернулся, приказал бросить ее в стакан с водой, а потом выпить из него. «Ну, как водичка?» — спросил учитель. «Фу, очень соленая», — ответил бедняга. Сдерживая смех, старик велел ученику принести еще соли, но на этот раз бросить ее в озеро. Юноша не спеша отправился выполнять приказ, после чего учитель попросил его выпить воды и оттуда. «А сейчас как тебе вода?» «Свежайшая и на вкус восхитительна». И наставник сказал, «Все страдания похожи на соль, их всегда одинаковое количество. Но вкус их зависит от тебя. Когда невзгоды одолевают тебя, расширяй восприятие, перестань быть стаканом и превратись в огромное озеро». Я прекрасно понимаю, что человеку, охваченному неврозом, идея принятия в том виде, в каком я ее описываю, кажется неприемлемой и невозможной. Но он ошибается. Я видел людей, страдающих от острой боли в животе, ужасных головокружений или тахикардии, одержимых страхом неминуемой смерти, и все они научились принимать. Можно даже смириться с так называемой деперсонализацией, которая необычайно всех пугает. Один пациент описывал ее так. Я был на празднике, когда ощутил это, будь оно неладно. Мне вдруг начало казаться, что в моем теле кто-то другой. Не я. стало каким-то нереальным праздник, мои друзья. мне в жизни не было так страшно. Поначалу подобное принять нелегко. Тревога подобна все пожирающему пламени. Но это возможно, и таков путь к полному исцелению. Врач Клэр Уикс в Австралии стала первой, бросившей вызов боязни страха. Чтобы лучше объяснить принятие, она использовала интересную метафору. Нужно стремиться в глаз бури. Мореплаватели говорят, что в центре смерча тихо и спокойно, и называют эту точку глазом. Смерч вращается вокруг своей оси, но не достает до корабля. Однако, чтобы добраться туда, корабль должен пройти сквозь шторм. Также она пишет. «Ментальное спокойствие, основанное на уверенности в себе, заключается не в отсутствии симптомов, а в умении держаться на плаву, пока они бушуют. Исцеление идет поэтапно, но противостояние и принятие всегда приводят к ослаблению симптомов и в итоге к их полному исчезновению». Благодаря этому методу тысячи пациентов по всему миру смогли завершить свое лечение от боязни страха. Разве вы не хотите к ним присоединиться? Чертовства! В начале 20 века японский психиатр из Токио по имени Сема Марита, разработал метод лечения панических атак, названный его именем – метод Марита. Он очень быстро прославился, поскольку его система, очень похожая на метод доктора Уикс, оказалась весьма эффективной. Психиатр говорил – Самый верный способ справиться с паникой – не убегать, а идти прямо на нее. Действительно, если противостоять страху таким образом, он постепенно исчезает. Марита основал несколько клиник, где занимались лечением пациентов с серьезными паническими расстройствами. Люди находились там 4 недели, в течение которых полностью преодолевали болезнь, переживая страх, а не убегая от него. Всю первую неделю пациенты не вставали с постели, не употребляли препараты, Словом, не занимались ничем, кроме принятия своих симптомов. Метод Морита до сих пор применяется по всей Японии и дает превосходные результаты. Третье. Дрейфовать. Третий шаг в преодолении невротического страха называется довольно любопытно. Дрейф. Лучше всего этот этап можно определить как мягкое действие. Один мой пациент описывал дрейф так. Вчера я понял суть термина дрейфовать. Я проснулся в 5 часов утра в страшной панике. Обычно, когда начинается приступ, я принимаю успокоительные и остаюсь в постели на весь день. Но тут вспомнил о четырех шагах и решил, что встану с кровати и дрейфуя. Не знаю, как у меня получилось. Плавно, не спеша, я натянул спортивный костюм и, осторожно, стараясь ничем не возбудоражить свою нервную систему, отправился на пробежку. Хотя было еще темно. Если перед вами стоит задача преодолеть боязнь и страха, то придется научиться дрейфовать. Это означает отыскать комфорт в состоянии дискомфорта, в который вы вот-вот погрузитесь. Необходимо держать в голове два важных момента. Первое. Напряжение не поможет, а только ухудшит ваше положение. Следовательно, нужно максимально расслабиться, отпустить тело и разум. Второе. Симптомы не получится снять сразу, за один день. Потребуется упорство и время. Это означает, что вам придется настроиться на долгий путь. Вот по двум этим причинам без дрейфа и не обойтись. Чем бы вы ни занимались, работой, спортом и так далее, выполняйте эти задачи с минимальным напряжением, как будто течение реки несет вас. Когда вы на взводе, и невроз усиливается, лучше не сидеть без дела, забившись в угол дивана или просоршись на кровати. В состоянии покоя очень трудно не поддаваться навязчивым мыслям вызванным симптомами невроза. Вы начнете придавать им слишком большое значение, попытайтесь бороться, а это как раз то настроение, которое вам не нужно. Напротив, неспешные и плавные действия пойдут на пользу, поскольку отвлекут вас. Даже совсем мелкие задачи помогут снять напряжение и сопутствующие симптомы. И это небольшое облегчение подготовит вас к последующей длительной работе. Состояние относительного спокойствия, которого вы добьетесь, может продлиться целый день. «Дрейф позволит вам успешно пройти и остальные три этапа. Противостоять, принять, дать себе время». Другая моя пациентка рассказывала о технике дрейфа следующее. «На прошлой неделе я сидела на совещании, и у меня снова закружилась голова. А головокружения эти просто жуткие. В Такие моменты я первым делом думаю, что надо бы лечь на пол, чтобы не рухнуть, как подкошенная. Но я противостояла, приняла и выдержала все». Потом я вернулась на свое рабочее место. и была абсолютно разбита. Однако решила работать, несмотря ни на что. В своем ритме, спокойно, полностью смирившись со своим состоянием. И у меня получилось. Я смогла заниматься делом в пограничном состоянии, которое оказалось в какой-то степени приятным. К концу дня я была уже в полном порядке. Неспешно работая, я дала себе время. И могу сказать, что мне было даже комфортно. В тот день пациентка получила свой первый опыт дрейфа. Несколькими днями позже она пережила это снова, а потом еще раз и еще. Но в итоге по прошествии времени обнаружила, что все симптомы расстройства исчезли. Она больше не была восприимчива к тревоге и к головокружениям. Наступило полное исцеление. Дрейфуя, вы ищете определенный комфорт в состоянии эмоционального дисбаланса. Моряки поступают так же, когда узнают об идущей на них буре. Они надевают свои штормовые желтые костюмы с капюшонами и готовятся противостоять стихии. Даже если шторм продлится всю ночь. А утром, я уверен, рассвет озарит спокойное море, день будет солнечным и принесет удачу. Четвертое. Дать себе время. Хоть это и незаметно, невроз развивается на протяжении длительного времени. Он медленно набирает силу с того первого дня, когда вас напугали какие-то телесные ощущения или мысли. Вот почему исцеление тоже требует времени и занимает по меньшей мере несколько месяцев. Таким образом, очень важно понять, что за один или два дня проблема не решится. Это настоящая компания, которая растянется на неопределенный срок. В процессе лечения могут быть рецидивы, и пациент думает, у меня никогда не получится, это нормально. Сейчас мне вспоминается случай с пациентом по имени Томас, который добился значительного улучшения всего лишь за два месяца. По его собственной оценке, он выздоровел на 95%. Ему оставалось совсем чуть-чуть до полного исцеления. Когда мы встретились, панические атаки накрывали Томаса не меньше раза в день. Он обожал кататься на горном велосипеде, но бросил это занятие и больше не путешествовал. Его все время преследовал страх смерти. Добившись первого успеха, благодаря терапии, Томас вернулся к своим горным вылазкам и начал планировать какие-то невероятные путешествия. Панических атак у него уже не было, и он опять излучал оптимизм и жизнелюбие. Однако, отправившись со своей девушкой в горы, на выходные он снова испытал приступ паники. Не такой тяжелый, как прежде, но достаточно серьезный. Я уже предупреждал его, что такие рецидивы могут произойти, но необходимо продолжать работать, чтобы преодолеть оставшиеся 5% неуверенности и тревожности. В воскресенье вечером Томас прислал мне электронное письмо, в котором написал следующее. «Рафаэль, я больше не могу. Мне нужно избавиться от этого прямо сейчас». Я знаю, что рецидивы приводят в отчаяние, но нужно просто вспомнить о четырех шагах. Противостоять, принять, дрейфовать и дать себе время. Уже в понедельник, на следующий день после того, как Томас написал письмо, в голове у него прояснилось, и он был поражен собственным пессимизмом. За два дня он восстановил прежние 95% эмоционального благополучия, о котором так мечтал и через несколько недель был здоров на все 100%. Последний шаг – дать себе время – означает приготовиться к длительной работе, позволить себе постепенно наращивать мышцы, на которых держится эмоциональное равновесие. Напоминайте себе снова и снова, раз за разом убеждаясь, что симптомы болезни не имеют никакого значения. Вы приближаете исцеление. Мантры. У меня есть подруга Клара, которой удалось самостоятельно справиться с паническим расстройством. Она изучила метод противостояния, похожий на тот, о котором я рассказываю здесь, и добавила к нему еще один элемент, который можно назвать мантрами. В индуизме мантра – это слово или фраза, повторяя которую можно получить полезный психологический эффект или добиться духовного просветления. Мантры относятся к эзотерическим практикам, связанные с мистикой и суевериями, как и молитвы с четками в христианстве. В буддизме в качестве мантры часто используется фраза «Оммани падмэхум», что можно перевести как «О в цветке лотоса». За время самотерапии Клара бесконечно твердила мантру, чтобы сосредоточиться на своей цели. Не помню точно, какие слова она произносила, но это вполне могли бы быть уже известные вам четыре шага. Противостоять, принять, дрейфовать и дать себе время. Когда страх сбивает вас с ног, повторяйте себе «противостоять», «принять» дрейфовать, дать себе время. Противостоять, принять, дрейфовать, дать себе время. Противостоять, принять, дрейфовать, дать себе время. Эта мантра не даст вам сбиться с пути. Никакого бегства, никакого уклонения. Охваченный боязнью страха, разум не способен мыслить здраво. Он требует лишь одного – бежать. Лучше всего не обращать на него внимания. И здесь мантра очень пригодится. Таким образом, она похожа на радио, которое вы включаете, чтобы услышать чьи-то чужие голоса. Визуализация мечты Помимо мантр, вам придаст силы и веры в себя еще одно дополнение к поведенческому методу терапии, которое состоит в визуализации той награды, которую вы получите, преодолев свою боязнь страха. И здесь вы можете дать волю фантазии и представить все, о чем мечтаете. Например, заведите в смартфоне папку с мотивирующими фотографиями. Места, где вы могли бы жить, хобби, которыми вы с удовольствием бы обзавелись, когда будете в отличной физической и ментальной форме. У меня был пациент, молодой, одинокий парень, который хранил у себя изображение прелестных девушек, с которыми мог бы встречаться, обретя эмоциональное равновесие. Такая мотивация отнюдь не будет излишней, она работает. Другая пациентка хотела жить на Ферментерию, у какого-нибудь дивного пляжа, куда еще не ступала нога туриста. Она хранила фотографии поистине райских мест, предвкушая, как восстановив свое ментальное здоровье, начнет жизнь, о которой мечтала. Визуализация награды – прием, который с успехом использовали тысячи людей на протяжении всей истории человечества. Психиатр Виктор Франкл, австрийский еврей, оказался в нацистском лагере смерти, но выжил. В своей замечательной книге «Сказать жизни да» психолог в концлагере. Он рассказывает, что в ужасающих условиях бараков Фасвенцима часто представлял себе, какой радужной была бы его жизнь в дне лагеря. Франкл видел себя автором книг по психологии, участником конференции и основателем нового направления в психотерапии – логотерапии. Позже, уже после освобождения, он все это реализовал. Упражнение по визуализации будущей награды поддерживало в нем силы и желание жить даже в таких чудовищных условиях. Лэнс Армстронг описывал нечто похожее. Лэнс Армстронг – американский профессиональный шоссейный велогонщик. Примечание переводчика. Проходя лечение от рака, он тоже представлял себе, как в будущем участвует в грандиозных соревнованиях, путешествует вокруг света и живет полной жизнью. Сейчас, в настоящем, придется потрудиться, чтобы преодолеть страх. Это потребует смирения, но взамен вас ожидает будущее, о котором вы и мечтать не могли. Визуализируйте его таким, каким хотите видеть. В своих мечтах вы почерпнете немыслимую силу. Спать и есть. Не могу закончить эту главу, не сказав о двух проблемах, с которыми почти неизбежно сталкиваются пациенты во время терапии по преодолению страха. Я имею в виду сложности с едой и сном в период противостояния. Когда вы нервничаете, кусок не лезет в горло, а сон не приходит. Это нормально, бояться не нужно. Ничего страшного не происходит. При потере аппетита правильнее всего будет не беспокоиться и не пытаться ничего изменить. То есть будьте готовы не есть. Вместо этого можно заняться чем-то полезным. Аппетит, как и сон, имеет механизм саморегулирования. Нельзя голодать бесконечно. Если вы не поели днем, то сделайте это вечером. А если не вечером, то на следующее утро за завтраком. И этого будет достаточно, чтобы поддерживать себя в форме и сохранить здоровье. Что касается сна, то здесь я посоветую вести себя иначе давайте разберемся. С одной стороны, сон тоже свое возьмет, поэтому бессонница на день или два не будет иметь большого значения. На третий день вы свалитесь в постель. Так что здесь допустимо было бы применить метод не беспокоиться и не пытаться ничего изменить. В то же время существуют психотропные препараты, которые помогают заснуть и будут весьма полезны в период противостояния, когда вам нужны силы. Я считаю, что их стоит принимать. Решив проблему страха, вы сможете постепенно отказаться от снотворного. Так что настройтесь и спокойно примите на какое-то время потерю аппетита и сон на таблетках. Не пугайтесь. Это не имеет ни малейшего значения. Вот вы и готовы противостоять любому неврозу, любому страху. Только не забывайте о четырех магических заклинаниях. Противостоять, принять, тарифовать и дать себе время. Один плюс один. Недавно мне вспомнился фильм «Один плюс один. Неприкасаемые» основанный на реальных событиях, а именно сцена из него, в которой один из главных героев, парализованный Филипп, всю ночь борется с панической атакой, и новый помощник, недавно вышедший из тюрьмы юноша, вытаскивает его на прогулку. В итоге Филипп успокаивается. Отрадно видеть, как молодой человек, ничего не смыслящий в психологии, проявляет любовь и заботу, естественные человеческие качества. На следующее утро эти двое под сияющим в небе солнцем отправляются покорять автострады на спортивной машине Филиппа. И зарождается дружба, которая накрепко свяжет выходцев из абсолютно разных социальных слоев. Это история о том, что благополучие не защищает от невзгод. Несчастья случаются все равно, но они не могут стать препятствием для яркой жизни, полной впечатлений. Для главных героев фильма паническая атака стала началом дружбы и помогла им сблизиться чего они, возможно, не смогли бы сделать при других обстоятельствах. Более того, приступы паники заставляют Филиппа почувствовать себя живым. Уже на следующий день он смотрит на мир свежим взглядом и куда больше ценит его красоту. Теперь он знает, что покой, радость и азарт доступны ему каждый день снова и снова. Великие путешественники, что забираются в самые далекие края в поисках мудрости, готовы принять вызов и спуститься в бездны тревоги и страха, как Фауст хотел попасть в Преисподнюю, чтобы исследовать ее. Они рады испытать все на себе, усвоить уроки и вернуться с еще большей тягой к жизни, еще сильнее привязанными к миру. Мир прекрасен во всех своих проявлениях, каждый его уголок, и вы можете, подобно Филиппу, каждое новое впечатление отливать в золоте и жить в гармонии с вечной красотой Вселенной. Это возвращение домой – к себе и своему сильному, счастливому и жадному дознанию и опыта сознанию. Не бойтесь встретиться с тревогой. Это лишь одна из граней жизни, еще одно переживание, еще одно место. Вы можете даже посмаковать ее, вытянуть все самое вкусное. Она расскажет вам о любви, солидарности, настоящей дружбе и укажет, где жизнь бьет ключом. Так что эта тропа дьявола тоже ведет к небесам. Стремление к счастью и наслаждению неизбежно заставит пережить плохие моменты, но лишь для того, чтобы наутро вы еще крепче любили жизнь и пребывали в абсолютной гармонии. В этой главе вы узнали. Невротический страх – особый вид страха. Это боязнь проявлений собственного тела или разума. Такой страх развивается по спирали и возрастает с каждым ее витком. Решение проблемы включает четыре шага. Первый – противостоять, второй – принять, третий – дрейфовать и четвертый – дать себе время. Не нужно беспокоиться, если вы лишились аппетита или не можете уснуть без В разгар кризиса при неврозах работа с мышлением не принесет никакой пользы.